Глава девятая. Аннабель. Всю неделю Леви действительно ведёт себя как мой друг. Он помогает с учёбой, в особенности с математикой, в которой разбирается намного лучше, чем я. Ждёт меня после тренировок и убивает взглядом Лема. Пару раз мы были на ущелье, общались устно или письменно. Несмотря на всю странность нашей дружбы, мне комфортно. Он замечает мои изменения в настроении, и спрашивает причину, на что получает одинаковый ответ. Все в порядке, просто встала не с той ноги. Но правда в том, что я встала не с той ноги и наступила на своего отца. Пока что мне удается не раскрывать всех подробностей своей жизни, потому что я не хочу выглядеть сумасшедшей, обвиняя папу в каких-то мелочах, которые на мне сказываются. Никто в это не поверит. На мне нет ни синяков, ни травм. просто моральное истощение. И, наверное, это мелочи, с которыми я просто не научилась жить, поэтому не обязательно ими с кем-то делиться. Мне приходится скрывать от папы появление Леви, иначе он накинется на нас как на свежий кусок мяса. Я не готова подвергать своего нового старого друга его нападкам. Или просто мне не хочется знать, что Леви может быть согласен в чём-то с отцом. В свою очередь, Я тоже замечаю, что иногда он слишком сильно уходит в себя. Это настораживает, потому что с моей стороны было множество попыток узнать причину, но всё заканчивалось ещё большей отстранённостью. Возможно, нужно попробовать другой подход. Писать ему в блокноте намного проще, чем говорить. Странная вещь. Мы вроде знаем друг друга достаточно хорошо, но в то же время будто узнаём заново. В моей голове крутятся два вопроса: К чему это всё приведёт и почему он захотел стать моим другом? Вчера Леви предложил мне прийти на его соревнования по плаванию. Я ответила, что подумаю. И вот я здесь, сижу на трибунах школьного бассейна. Мне не пришлось погружаться в раздумья так глубоко, как Леви только что погрузился под воду. Ответив, что подумаю, я размышляла лишь о том, почему для него так важно моё присутствие. Раньше никто не нуждался в моей компании настолько сильно». Леви приходит вторым. Он выныривает из воды, и его голова сразу же поворачивается в сторону трибун, сканируя зрителей. Наши взгляды встречаются, и я не знаю, что делать. «Помахать рукой?» «Нет, это будет слишком глупо». Он улыбается, и я машу ему рукой. «Ты так прекрасно контролируешь себя, Андерсон». Леве вылезает из бассейна, и, дорогой бог, прикрой мне глаза, потому что сейчас совершается грех в чистом виде. А я всё ещё хочу попасть в рай. А может, это и есть рай? Если бы я сравнивала его с каким-то произведением искусства, чего определённо не собиралась сейчас делать, то сравнила бы с античной статуей Дискобол Ланчелотти. Я не уверена, кто из них был бы лучше. Это освежает. Леве стоит ко мне спиной, на через несколько секунд разворачивается в полуоборота и смотрит на меня. Он подмигивает, и я чувствую, как щёки заливаются краской. Чёрта в лавела, знает, что я его разглядывала. Да тут все этим занимались. Стоя в коридоре, я жду Леве, чтобы поздравить его со вторым местом. Да не с первым, но он определённо хорошо выступил и вложил в это немало сил. Мне хочется сказать ему: что он молодец, и я горжусь им. Крепкая рука обхватывает меня за плечи и притягивает к себе. Боже, я никак не могу привыкнуть к близости с этим человеком. Его прикосновение кажется чем-то новым, но до мурашек приятным. Мне хочется каждый раз отстраниться, однако в то же время я не могу этого сделать. В такие моменты моё эмоциональное напряжение притупляется. Клубок нервов распутывается, и у меня получается сделать полноценный вдох. «Скучала Бэль?» — шепчет он мне на ухо. «Я видела тебя 15 минут назад. Так поэтому я и спрашиваю. Этого времени достаточно, чтобы соскучиться?» Соблазнительная ухмылка появляется на его лице. «Хм... Ты хорошо выступил. Поздравляю!» Я искренне улыбаюсь ему, и Леви буквально начинает сиять. «Правда, я рада за тебя!» Хоть ничего не понимаю в плавании, но искренне считаю, что ты молодец. Я сжимаю его руку в знак поддержки. Он переплетает наши пальцы, рисуя на тыльной стороне моей ладони знакомый символ. Спасибо. Его голос отдаёт небольшой хрип отцой. И мне кажется, что на секунду Леви не знает, что сказать дальше. Но затем он продолжает. Ты первая, кто сидел на трибунах ради меня после смерти мамы. Мне важно слышать твои слова и видеть тебя здесь. В его взгляде смешиваются боль и такая искренняя благодарность, хотя я не сделала ничего особенного, но меня пронзает понимание его ситуации. Я не сталкивалась со смертью близких, но знаю, как важна чья-то поддержка в начинаниях или достижениях. Мои родители сторонились моих выступлений. Я всегда была одна. Смотрела в заполненный людьми зал, но для меня он был пустым. Очень важно найти точку опору глазами, чтобы не упасть. У меня её не было, и я удивлена, почему до сих пор стою на ногах. Не за что. Спасибо, что позвал. Я отдёргиваю руку и поправляю сумку. Слишком длительный контакт с ним ускоряет моё сердцебиение. Не стоит изнашивать своё сердце. Мы можем пойти сегодня на наше место, спрашивает Левис, надежды в глазах. И мне действительно хочется отложить все дела и пойти с ним, но я не могу. Прости, но нет. У меня вечерняя тренировка. Скоро просмотр, и я обещала Леому помочь в подготовке к его поступлению. К его поступлению? Его тон становится резче, чем обычно. Ну да, а что? Он хмурит брови. Ты говоришь не о вашем поступлении, не твоему, а его. А. Да. Нашему. Наверное. Я опускаю взгляд в пол. Ты не собираешься связывать себя с балетом, не так ли? Он приподнимает мою голову за подбородок. Собираюсь, но не могу. Я смотрю на него и не нахожу слов. Если потребуется, папа запрёт меня в подвале Гарварда. Лишь бы я не связала себя с балетом. Всё слишком неопределённо. Я ещё думаю. Лгу я лишь бы избежать темы отца. Ладно. Я знаю, что сейчас ты мне врёшь, но в конце концов тебе придётся всё рассказать. Он отступает на шаг и движется к выходу. И я буду ждать тебя у школы. Он не повезёт тебя домой. С этими словами Леви разворачивается и уходит. Чем ему не угодила машина Лема? Я смотрю на партию Лиама и Эми, и мне хочется плакать. Сколько бы мы ни пытались, это всё ещё ужасно. На утренних тренировках Лэм репетирует в паре со мной. Иногда по вечерам мы пытаемся повторить то же самое с Эми, девушкой, которая с детства занимается вместе с нами балетом. Лэм отказывается менять партнёршу на обязательных репетициях, потому что всё ещё надеется, что я пошлю всё к чёрту и поступлю вместе с ним. Иметь бы мне его уверенность. "Лиам, ты поднимаешь Эми так, словно она весит тонну". Я выключаю музыку и вздыхаю. Эми хмурит брови и выпячивает нижнюю губу. "Эми, ты не весишь тонну, это метафора". "Что?", спрашивает она. "Ничего", я потираю переносицу, "говорю, что всё хорошо. Не знаю, как мне им помочь. Мне всё равно, как Эми, но я переживаю за Лиама". Знаю, что он сможет поступить благодаря сольной партии или даже с плохой техникой, если его родители приложат к этому руку, но также знаю, что Лиам не воспользуется их помощью. Он много раз предлагал мне поступить без просмотра, с помощью своей семьи, но каждый раз я отказывалась. Если когда-то мне будет суждено достигнуть своей мечты, то я сама пройду все круги ада и даже сделаю это несколько раз, если понадобится. Анабель Я не могу. Это ужасно. Лэм запрокидывает голову, тяжело вздыхая. Я ужасна и в недоумении. Нет, отвечаем мы в один голос. О, ну тогда всё хорошо, она улыбается, накручивая прядь волос на палец. Мне плохо. Прекратите это. Эми, давай на сегодня закончим, обращается к ней Лэм, одаривая её своей самой лучшей улыбкой. Спасибо. Да, у меня сегодня ещё куча дел. Всем пока. Эми машет нам рукой и тут же исчезает в коридоре. Вскинув брови, мы смотрим на то, как хлопает дверь и вздыхаем с облегчением. Это было, начинаю я, дерьмово, заканчивает Лэм. Ну, если избавиться от розовой пыльцы, под которой явно находится Эми, то да. Я потираю виски, спускаясь вниз по зеркалу и садясь в позу лотоса. Лэм гневно мерит шагами класс. Анабель Пожалуйста, подумай ещё раз. У тебя невероятный талант, и ты можешь добиться успеха, но загубишь всё это ради него. Он не оценит того, что ты откажешься от своего выбора, а найдёт другой повод уничтожить тебя. Я знаю, но пока у меня нет плана, как поплатить всё в жизнь, если приму решение поступать туда. Всё это кажется нереальным. Я упираюсь головой в руки, закрывая глаза. ты обязательно что-то придумаешь. Но прошу, прими верное решение, не для меня, для себя. Хорошо, соглашаюсь я, хотя понятия не имею, как мне быть. Обещаешь? Напряжение немного покидает плечи Лиама. Обещаю. Отлично. А теперь расскажи мне, что происходит у тебя с этим левым мудаком Кеннетом? Ему не хватает лампы, чтобы направить мне в лицо, и тогда я бы точно была бы на допросе. Ничего, мы вроде как друзья. Это звучит как вопрос, на который я сама не знаю ответа. Ты спрашиваешь меня, его брови взлетают вверх. Нет. То есть мы точно друзья, как раньше. Я жду его реакции, прикрыв один глаз. И он не мудак. Насчёт первого утверждения. Вам больше не по 10 лет, чтобы дружить, как раньше. Он тяжело вздыхает. А насчёт второго, мне нечего сказать. Для меня он такой. Ну, мы же с тобой дружим, и нам тоже не по 10 лет. Она Бэл. Ты прекрасно знаешь, что у вас всегда всё было иначе. Я могу почувствовать жар, исходящий от тебя и Леви, стоя в другом конце коридора. Он театрально обмахивает себя руками. Прекрати смеюсь я, всё не так. О, всё так, признайся себе в этом. Ну, возможно, мне тоже немного жарко. Совсем капельку. Я показываю расстояние указательным и большим пальцами. Лем становится серьёзным. Будь осторожна, не отдай ему вновь частичку своего сердца. Я тоже забрала частицу его. Всё справедливо.